о любви к Отечеству. Нас, русских, часто упрекают в недостатке патриотизма. То есть, вернее сказать, мы, русские, часто упрекаем в этом друг друга. Да, именно так надо сказать, потому что никому постороннему нет до нас ровно никакого дела. А еще и потому, что мы вообще очень склонны к упрекам, направленных не только друг на друга, но и каждый на самого себя в отдельности. Это даже считалось когда-то, в эпоху светлых личностей и высоких идей, очень почтенным занятием и называлось не то саморазъедающий анализ, не то разъедающий самоанализ. Очень часто самоупрекаемся мы в недостатке патриотизма. И вот я с этим не согласна. Я прямо протестую. Здесь констатируется определенно неправильная разъедка самоанализа. Дело патриотических чувств настолько сложно, что требует к себе особо внимательного отношения. Прежде всего, следует обратиться к произведению Карамзина о любви к Отечеству и народной гордости. Это поможет нам многое уяснить. Народную гордость мы пока что отбросим. Ее у нас маловато, да и то, что есть, носит совсем особый склад и характер. Другие народы гордятся, например, своим мировым значением, своими героями, своими историческими путями и достижениями. Русские подобной гордостью никогда не страдали. И если и приходилось иногда поневоле признавать какой-нибудь подвиг народный, непременно приговаривали. «Ну, подумаешь, мало нам при этом шею намяли». Гордость у нас другого рода. Знаю я одну особу, которая признавалась, что величие России никогда не волновало ее. «А вот, — говорила, — странное дело. Если случайно зайдет речь о том, что в сибирских реках водится такая крупная рыба, какой во всем свете нет... Тут прямо не знаю, что со мной делается. Такой меня охватывает восторг, такая гордость, дух спирает, сердце останавливается. И чего тут такого в этой рыбе, понять не могу. А вот горжусь. И если бы кто в эту минуту смел посигнуть на величие рыбы моей, не знаю, что бы могло произойти. Все, Вплоть до убийства. Вот до какой сильной страсти может в человеке вспыхнуть эта народная гордость но не на заглавии произведения Карамзина хотели мы остановиться. Мы хотели остановиться на начальной фразе этого произведения. «Любовь к Отечеству бывает троякая — физическая, нравственная и политическая». К какому разряду принадлежит наш патриотизм? Чтобы в этом разобраться, нужно вспомнить моменты, в которые удалось нам уловить проявление этого редкого для нас чувства — Отметив историю с сибирскими рыбами, которая иллюстрирует самое непосредственное, бессознательное патриотическое состояние духа, попробуем поделиться нашими личными наблюдениями. Мицкевич сказал, что отчизна — это как здоровье. Только тот может оценить ее, кто ее потерял навеки. Поэтому и будем говорить только о наших впечатлениях от иммигрантских патриотов. Конечно, не любовь к отечеству, классифицируемая Крамзиным, как любовь политическая, интересует нас. Не кружки по познанию России имеем мы в виду. Внимание наше привлекает именно самое непосредственное патриотическое чувство. Патриотизм не как сознание, а как чувство. Так вот, начнем вспоминать. Первый этап беженства — Константинополь. Все новое, все невиданное, пестрое, звонкое, радостное после запутанной, голой, драной, рваной России последних месяцев кажется, будто попали на карнавал. Ходишь по улицам, спустишься к галате, галдёшь суета, и вдруг картинка из восточной сказки. Из узкой щели каменных ворот, надменно задрав голову, тихо ступая, выходит верблюд. На них навьючены цветистые полосатые ткани, у одного на большая бирюза. Вылезли из щели, прошли мимо трамваев, автомобилей, свернули в боковую улицу и исчезли, как сон. В маленьких харчевнях на подоконниках пирамиды ободранных бараньих голов, голые черепа, точно картина на «Апофеоз войны». А зайдешь, там мудрые мулы в зеленых челмах библейски медленно и важно разламывают хлеб и вкушают, разрывая мясо руками. Так библейски медленно и важно вкушал, вероятно, Авраам под дубом маврийским. А в более изысканных ресторанах механически поворачивается вертел с душистым кебабом, и толстый хозяин турок с феской на боку готовит плов. Дымятся крошечные чашечки кофе. Наши ловят меня на улице. Где-то вы пропадаете. А мы нашли, представьте себе, русскую столовую. Нам на завтрак дали настоящие русские битки в сметане. Ну, кто бы подумал. Мы никуда и не уходили, так и просидели до обеда. А на обед дали русский борщ с ватрушками. «Завтра опять пойдем на весь день». Так и просидели они в русской столовой полтора месяца. Один из них пошел было посмотреть знаменитый базар, да с полдороги вернулся. Боялся опоздать к завтраку. Обещали грибы в сметане и гречневую кашу. И вот мы в Париже. «Пойдем к Беским, у них русский повар. Будет борщ». Звали обедать М.О. «У них русский повар». «Будут блины и борщ». «Приходите к Ка. У них борщ». «Сплошной борщ». Время шло. «Да, дорогая моя, кое-чему мы их все-таки научили. Во все больших ресторанах можно борщ заказать». Вспомнился Карамзин. Рассказывают. «Живет у парка Мансо русская купеческая семья. Одиннадцать человек». Живут 12 лет, деток вырастили. Никто ни слова по-французски, вся прислуга русская, и каждый день деревянными ложками щехлебают. Вот какие крепкие люди! Патриоты! И вся жизнь у них по старому стилю. И если письмо пишут, так помечают старым стилем. Зовут, например, обедать в будущее воскресенье. И посылают письмо 15 октября, а помечают первым. Получит человека никак понять не может, на какой же день он приглашен. А то так напишут. Приходите на Порсковею пятницу чайку попить. А какая такая пятница? И как ее в Париже рассчитать и у кого узнать? Начинают справляться. Нет такой святой. Святая была Порсковея, а пятница — это что-то языческое. Пятница у Робинзона был. А как же сухое дерево завтра пятница? Нет, это уже давно разъяснено. Взад не пятница, никакой пятницы там нет. Все это отлично. Разъяснено, так разъяснено. А вот когда я к Трофимычу в гости зван, вот это кто мне разъяснит? Трофимыч — человек нужный. Не могу я на его приглашение не отозваться. А спросить его неловко. Еще подумает, что я нехресть. Раз пишет прямо на Просковею Пятницу, значит, уверен, что и я этот день знать должен. Да идите просто в следующую пятницу, да и кончено. А вдруг Просковея пятница вовсе не в пятницу? Вдруг это только прозвище, а день её, скажем, во вторник, тогда что... Праздновал Трофимыч именины сына, звал в гости загодя. «Помните, отметьте денёк, чтобы не забыть на Алёшкиной именины пирожка с капустой откушать. Не придете, кровно обидите. Мы его празднуем на Алексея с гор вода. Не того, ни другого, а с гор вода, так и запомните. А не придете, обижусь». Вот опять загвоздка. «Ну у кого в Париже под рукой святцы?» «Да и в святцах все кратко. Там ничего такого не найдешь. А признаться, что, не знаешь, неловко и неполитично. Выйдет, будто не русский и не патриот. А Трофимыч густой патриот. Он из патриотизма за 12 лет жизни во Франции запомнил только одно «шамбр» где депуте. Примечание. От французского «шамбр» де депуте «Палата депутатов». Конец примечания. Одно это «шамбр» на всю семью, на все 11 человек. Так и живут. Между прочим, ни на одну русскую организацию не жертвуют никогда ни сантима. не такие, но ничего времена. В Россию возвращаться не собираются, даже если все перевернется. Жди еще, пока все наладится. Жить и тут можно. Так вот, применительно к Карамзину, какова это любовь наша, если вычеркнуть политическую? Физическая или, может быть, нравственная?